Эпилог. Утром Наташа проснулась в приподнятом настроении, Полная сил и готовая к новым подвигам. Утром девочка глянула на часы и ахнула. Половина третьего. Ужас. Впрочем, чему удивляться, если вчера она полночи уснуть не могла, все пыталась лечь поудобнее. Чертова рана никак не давала устроиться, позволяя спать только на спине. Чуть повернулась, и режущая боль, казалось, охватывала ее с головы до ног. Из-за этого она даже собиралась спать в кресле. Вскоре, однако, ей пришла в голову идея получше. Она собрала в комнате все подушки, какие были: с кресел, запасные из шкафа, взяла скатаные запасные одеяла. Устроила из них на кровати что-то типа уютного гнездышка, и там закопалась только тогда смогла уснуть. Зато сейчас полна сил и бодра, если только не делать резких движений. Наташа присела, скорчившись, пережидая, когда схлынет боль. Она да, не стоило так вскакивать с кровати, но главное не закричала. А значит, никто сейчас не ворвется в комнату с встревоженным лицом охая и причитая. От госпожи Клония, конечно, такого ожидать не приходится, а вот от её служанок вполне. Так что лучше самой одеться. Девочка заканчивала застёгивать рубашку, когда в комнату вошла госпожа Клония. Точнее, она сначала осторожно заглянула, а но увидев приёмную дочь у зеркала, вошла. Уже проснулась Соня. Извини, что без стука, оно не хотела тебя будить. Ничего, ничего, всё в порядке. Ты как? да все нормально. Были у меня царапины и больнее. Вот и хорошо. А там тебя друзья ждут с утра, между прочим. Будить тебя не хотели, когда я сказала, что ты спишь. Так и сидят в гостиной. друзья? Но тут же Наташа поняла, о ком речь. «Альда и Лорен подтвердила ее догадку госпожа Клонья. Я сейчас Девочка лихорадочно радочно пуговицы, торопясь поскорее одеться. Не спеши, я их позову в кабинет. Туда и завтрак, точнее, обед велю подать. Развлекайтесь. Ты вполне заслужила отдых. Наташа собралась, торопливо пригладила волосы и распахнула дверь. «Здрав!» Плачущая Эльда, повисла у неё на шее. Наташенька. Прости ты его дурака, Ну, пожалуйста, не сердись на него. Затараторила девочка не давая даже слова сказать. Когда он сердится, на мозги отключает напрочь. Я ему сразу сказала, что он болван, что ты не могла так сделать. Он и сам все понял, потому даже оправдываться не пытался. А потом еще Турвальда заявились, как только Аристар все рассказал, он совсем скис. Ты, кстати, чем им угрожала? что они признались. Девочка скривилась, с трудом сдерживая рвущийся крик боли. На лбу выступили бисеринки пота. Альда умудрилась, обняв ее, прижать рану, и теперь по всему телу катились волны боли. Лорен, похоже, ее гримасу принял на свой счет, отвернулся. "Альда", сдавленно прошипела Наташа. Подруга сообразила, что что-то не так, и испуганно отпрянула. Наташа тяжело дыша опустилась на колени. Что с тобой? Что случилось? Альда склонилась над ней, кажется, что-то сообразила и прежде чем ее подруга успела что-то предпринять, расстегнула две верхние пуговицы на рубашке и раскрыла воротник. Заметив бинты, испуганно охнула, прижав кулак к рту. Воспользовавшись ее замешательством, Наташа застегнула рубашку медленно поднялась и опустилась в кресло. Ну, ты даёшь, подруга. Знала бы, что подвергнусь нападению, заранее позаботилась бы о телохранителе. Альда продолжала сидеть на полу, испуганно глядя на нее. Она вот взяла себя в руки, встала. Рассказывай, неожиданно твердо потребовала она. Наташа вздохнула. Да придется, раз уж все равно увидела. Точнее, рассказать-то все равно пришлось бы. Но вот конкретно об этом Она коснулась своей груди. Хотелось бы умолчать, а надеюсь, вы оба понимаете, что трепаться не стоит. Альда и ошерешенная испуганной Лорен сели рядом. Тут служанка вкатила столик с едой, быстро расставила тарелки. Лорен и Альда не очень хотели обидать, но отказываться не стали. Понимали, что Наташе будет не очень удобно есть в их присутствии одной дождавшись, когда служанка уйдет и утолив первый голод, Наташа откинулась на спинку кресла и начала рассказ. Как видишь, закончила она, я все таки виновата в том, что случилось с тобой и твоими родителями. Если бы я тогда не отказалась от дела, Альда вскочила со стула и быстро прошлась по комнате, остановилась напротив Наташи, окинув ее гневным взглядом. О чём ты говоришь? — рявкнула она: "Вот, честное слово, если бы не твоя рана, я бы тебе сейчас так заехала. Неужели ты думала, что я буду упрекать тебя в этом, в том, что ты не герой эпоса, а обычный человек, великий? Да я сама бы на твоём месте сделала то же самое. Но вот дальше, неужели только из-за того, что думала, будто ты виновата, ты великий, залез среди ночи в здание сената и говорить с аравийским императором?" Потом эти убийцы Альда замерла, ошерешенно глядя на панорую подругу. Ты все это сделала из-за меня? Наташа пожала плечами. Я подумала, что если дело не довести до конца, то твои родители окажутся не последними и невинно пострадавшими. И я здесь два с половиной месяца, ты единственная, кого я могу назвать подругой, с кем можно поговорить. Альда обессиленно рухнула в кресло. Ты чокнутая, госпожа призванная, сумасшедшая, своевольная безумная «Безумная и безумная. Безумный и сумасшедший это одно и то же. Не заговаривай мне зубы, призванная. Хм Альда вдруг всхлипнула и закрыла лицо руками. Сумасшедшая? Но я рада, что ты моя подруга. Только в будущем, пожалуйста, не решай все в одиночку. Я тоже могу тебе помочь. «И я...» Лорен вдруг встал, подошел к Наташе, опустил голову. Я понимаю, что сделал тебе очень больно, и что это так просто не забудется. Не прошу простить, просто дай мне шанс, даже не потому, что вы с Альди подруги, и мне не хотелось, чтобы вы исключили меня из своего круга. Я действительно виноват и хочу как-то искупить вино О, губы Наташи растянулись в злорадно предвкушающей ухмылки. В самом деле, Тогда поди на колени и стукнись три раза лбом в пол. А потом: "Эй, я же пошутила, придурок". Ничего, рассмеялась Альда, наблюдая за другом. Ему полезно. Может, хоть так что-то в голове появится. Подружки переглянулись, расхохотались, а потом дружно кинулись поднимать Лорена. Тот, обреченно закрыв глаза, размышлял, не слишком ли он поспешил со своими извинениями. "Не может стоило позволить убить себя. Спасите", прошептал он. "Я попал. Ты не представляешь, насколько!» – подбодрила его Наташа. "Кстати, я ведь в лицее несколько дней не была. Что вы там сейчас проходите? Некоторые учителя, конечно, войдут в положение, но вот другие, боюсь, кое-кто отнесется не очень снисходительно к моим пропускам. Поможете?" Ты точно сумасшедшая, пробурчал Лорен. У тебя есть законное право не учиться, а ты А ты лентяй, Альда, твой дружок лентяй. Слушай, зачем тебе такой? Как насчет Освальда? Вроде бы симпатичный и умный. Да ну, зануда он. А Дорс?» Хм, этот вроде бы ничего, только у него уже три подружки. Я не собираюсь устраиваться в горем. А вот что ты скажешь о? Альда и Наташа дружно повернулись к Лоренно и расхохотались. Она столько тут забавно выглядел. Альда встала, подошла к нему, достала платок и аккуратно вытерла ему вокруг рта, убирая кусочки крема от торта. Глупый, мы же шутим. Ты у меня самый лучший. Только соображаешь медленно. Лоренсо совсем смутился и покраснел, не зная, куда спрятаться. Убейте меня, обреченно простонал он. Мацвермекеле стоял в круге связи и слушал императора. Как я и предполагал, все уходило корнями в тот заговор 18 лет назад. Там многим тогда удалось бежать из империи. Кое-кого пришлось простить в силу политических причин. Первые подались к пиратам, вторые притихли. Я тогда молод был, неопытен, да и другие проблемы имелись. гораздо серьезнее. Вот и подсунули мне несколько приказов о назначении. Ей рад был, что подальше уходят самые опасные. Собственно, так мне это и подносили. Председатель у покачал головой. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Император поморщился. Мне тогда сколько было? Четырнадцать» за меня все советники решали а тем лишь бы поскорее все вернулось в привычное русло вот и позволили заговорщикам расползтись те тоже не дураки и учли ошибки прошлого раза они тогда проиграли только потому что мне Журдесом удалось ускользнуть из столицы и добраться до воинской части в соседнем городе после этого все утверждения заговорщиков об убийстве наследника рассыпались Армия поддержала меня. Они, конечно, выслали против нас гвардию. но весь их план строился на том, что все члены императорской семьи должны погибнуть. Вот и не позаботились о лояльности солдат, а гвардейцы меня лично знали. Как увидели меня на коне, сразу и перешли на нашу сторону. А что этим заговорчикам в Маригате понадобилось? Золото, конечно. Пожал плечами император Как им удалось договориться с пиратами, еще предстоит выяснить. Подозреваю, помогли те, кто бежал к ним раньше. Вот и стали зарабатывать: шантаж, разведка в пользу пиратов, взятки. Я, кстати, подготовил списки сенаторов и нобелей, которые вошли с договорчиками в контакт, сообщали пиратам маршруты конкурентов. Да что я говорю? Сам все знаешь. Когда до столицы дошла весть об аресте Орленда, некоторые поняли, что игра проиграна, и подались в бега. мы нашли один тайник. Так там денег, легион можно месяц кормить. мне еще предстоит выяснить, куда и на что пошли другие деньги. И это ведь только один тайник. мне докладывали об активизации заговорщиков и что у них вдруг появились большие деньги которые они пускают для подкупа и покупки оружия. Потому меня и насторожило известие о гибели моего посла от рук пиратов. Он ведь был одним из заговорщиков восемнадцать лет назад. Вот и послал Жордеса разобраться. Кто же знал, что все так обернется? Мэкль покивал. Приношу свои соболезнования, ваше величество. Я знаю, что настоящие друзья сейчас редкость. А по следствию я пришел к таким же выводам. Нобелей дела империи не очень интересовали. Влезли, когда заговорщики пообещали им налоговые скидки в империи в случае победы. Рассчитывали половить рыбку в мутной воде, идиоты. мат, ты же понимаешь, что я не могу это так спустить. Председатель он кивнул. Слушай, ты же тоже понимаешь мое положение дай мне списки особо отличившихся и они погибнут в тюрьме их казнят но выдавать их тебе нужно чтобы меня отстранили мне никогда не просят выдачу граждан республики в другую страну если хочешь допущу твоих людей к ним и пусть они узнают все, что тебе нужно император задумался ты прав вздохнул он если я потребую их выдачи то получу их но надолго поссорюсь с твоим сенатом и нобелями. А у меня война на носу, и помощь республике мне нужна. Хорошо, пусть будет так. Вскоре придет флот с дружеским визитом, там будут мои доверенные люди. Они займутся всем. Что будет дальше с преступниками, меня не интересует. Спасибо. Благодари не меня, а эту свою, ä, призванную. Считай, ради нее иду тебе навстречу. Ведь по сути девочка спасла меня и мою семью. Не раскрой она убийцу, заговор бы так и продолжал развиваться, и кто знает, чем бы все закончилось. На этот раз заговорщики, вряд ли бы повторили ошибки восемнадцатилетней давности. Так что в какой-то мере я у нее в долгу. А я не люблю оставаться должником долго, так что еще подумаю, как ее отблагодарить только не говори ей ничего пусть будет сюрпризом конечно ваше величество улыбнулся мацвермекль в таком случае до следующей связи мои специалисты как раз закончат готовить списки и надеюсь арвийская империя и муригатская республика останутся добрыми друзьями и союзниками я приложу для этого все силы ваше величество связь оборвалась Наташа сидела на прибрежном камне и рисовала море. Изредка критически оглядывала рисунок. "Да уж, не Айвазовский. Может, и правда записаться в ученики какому нибудь художнику и попробовать рисовать не акварелью, а маслом? Только вот времени нет. Мэкл уже пообещал вскоре доставить пакет законов по вновь образованной службе расследований. Можно подумать, она большой специалист в этом." У нее за спиной стоял Дарк и наблюдал, как его клиентка рисует. Изредка он одобрительно кивал, не понимая, чем она недовольна. А на его взгляд, картина получалась просто великолепной. "Завтра у тебя истекает недельный контракт", вдруг обратилась к нему девочка. "Уже решил, чем будешь заниматься? Твой дядь зовет меня в новую службу инструктором для стражников, как я понимаю, Всю городскую стражу передают в его подчинение. Это официально. Официально? Наташа тоже заинтересованно обернулась. А неофициально? Дарк хмыкнул. Неофициально господин Гвансаэр считает, что некая молодая и не в меру активная персона не будет долго сидеть спокойно, и наверняка вернется в какую-нибудь авантюру. А поскольку ты вполне официально числишься консультантом то он решил, что тебе по должности полагается вооруженное сопровождение. Ах, Наташа даже задохнулась от возмущения. Ну, дядя, подожди, попытался охладить ее Билл Дарк. Подумай спокойно. У тебя очень умная голова, с этим не поспоришь, и ты быстро соображаешь. Но как показали последние события, неплохо еще рядом иметь острую шпагу. Девочка поморщилась и невольно коснулась повязки. Да я и не спорю, признала она его правоту. Только постоянно быть с вооруженной охраной как-то это. Ну зачем же постоянно? Только когда будет нужда. И еще, я вам очень благодарен, госпожа Наташа. Я ведь уже собирался уезжать из Марегата. благодаря же вам я нашел не только интересную работу, но и хороших друзей. «Для меня было честью помогать вам. И я рассчитываю, что это не последнее наше совместное дело. Кажется, у вас просыпается азарт сыщика, хмыкнула девочка. Что ж, раз Гونز Арат отказался от всей должности, значит, доктором Ватсоном будете вы? А? Дарк моргнул, но Наташа уже не смотрела на него, завидев спешащих к ней друзей. Она привстала с камня и замахала рукой, привлекая их внимание. Пока нет никаких дел, можно и повеселиться. В конце концов, она это заслужила. Орленд, свидетель.